В топленных домах ютились среди жалких спасенных пожитков, напуганные, лишившиеся своего имущества, выбитые из колеи беженцы. Свирепствовал тиф, ежедневно унося сотни жертв. На забитой эшелонами станции стояло большое число санитарных поездов. Больных и раненых не успевали разгружать. Благодаря спешной эвакуации в условиях крайне тяжелых смертность среди больных чрезвычайно возросла. Приходящие санитарные поезда привозили десятки мертвецов. Их на вокзале выносили из вагонов, складывали на телеги и, кое-как, прикрыв рогожей или брезентом, везли по городу. Из-под покрышки торчали окоченевшие руки, ноги, виднелись оскаленные лица мертвецов. Невольно вспомнился оцепленный нашими войсками зимой 1918 года большевистский Кисловодск. В Новороссийске собрались все члены бывшего особого совещания и многочисленные гражданские и военные управления. Деникин, предложив генералу Богоевскому составить новое правительство, просил телеграммы генерала Лукомского временно Продолжать выполнять обязанности председателя правительства. Власть в городе осуществлялась военным губернатором, генералом Тяжельниковым и комендантом города, генералом Корвин-Круковским. Многочисленное начальство отдавало каждый свои распоряжения, сплошь и рядом противоречивые. В связи с общим развалом ощущалось из власти. В день моего приезда я был у генерала Лукомского и губернатора, обещавших мне всяческое содействие в выполнении возложенного на меня поручения. Я собрал совещание из представителей губернатора, комендатуры, Красного Креста, Земского и Городского Союзов, имеющие целью организовать окопные работы и наладить помещения и продовольствие для рабочих команд. Несколько офицеров генерального штаба высланы были на рекогносцировку намеченной позиции. Рекогносцирующим партиям приходилось придавать конвой, так как кругом города уже действовали зеленые. Конвой назначался от разного рода тыловых команд, так как войск в городе не было. С большим трудом, преодолев препятствия всякого рода, все же удалось через несколько дней наладить работы. Для технического руководства работами был привлечен бывший начальник военно-инженерного управления генерал Миллиант. Генерал Лукомский обратился ко мне с просьбой помочь ему в вопросе эвакуации. Я выработал совместно с генералом Кис общий порядок записи, точно установил категории лиц, имеющих на эвакуацию право, Образовал особое смешанное англо-русское бюро по регистрации и записи эвакуирующихся, назначив моим представителем в состав бюро, исполняющего обязанности генерала для поручений, при мне полковника Артефексова. Он отлично справился с делом. 31 декабря посетил меня, прибывший из Англии по поручению Великобританского правительства, член английского парламента господин МакКиндер. Он прибыл в сопровождении генерала Кис. После обмена несколькими общими фразами господин МакКиндер просил моего разрешения обратиться ко мне с одним весьма, по его мнению, важным вопросом. Щекотливость этого вопроса он в полной мере учитывал и просил меня, будь я не сочту возможным на него откровенно ответить, определенно это сказать. Затем он показал мне полученную им из Лондона телеграмму, в коей сообщалось о полученных в Варшаве сведениях о происшедшем якобы на юге России перевороте, имевшем целью замену генерала Деникина другим лицом. Этим лицом будто бы являюсь я. Господину МакКиндеру указывалось проверить достоверность этих сведений. Господин МакКиндер спросил меня, насколько эти сведения верны и на чем они основаны. Я ответил, что глубоко ценю его открытое и прямое обращение ко мне, и что без всякого затруднения с особым удовольствием готов ответить на его вопрос. Сообщенные ему сведения для меня не новые. Наши враги, пытаясь сеять смуту в умах, давно эти и подобные им сведения распространяют. Я во многом не сочувствовал политике и стратегии главнокомандующего, однако добровольно, пойдя за ним, никогда и ни при каких обстоятельствах не пойду против начальника, в добровольное подчинение которому стал.